На арене, с первого взгляда похожей на вытоптанный круг с оградкой и одноэтажным зданием, я обнаружил очередь игроков. В самом начале очереди стоял стол, а за ним НПС с пером, чернилами и в странной тунике. Он что-то спрашивал, записывал и отсылал куда-то игроков. Очередь шла спора, и я, пристроившись в ее конец, быстро дождался своей очереди. «Имя?» Спросил меня странный мужичок средних лет в кожаной тунике. е м о т а д о р не раздумывая, ответил я. «Дальний или ближний?» «Свет?» — не понял я. «Дальний или ближний?» — проорал он. Я в долгу не остался. «Красный или синий?» — проорал я в отместку. «Красный!» — не задумываясь, ответил он. Я, недолго думая, достаю из кармана заготовку ручки для метательного ножика и кладу ему на стол. «Вот!» — торжественно говорю я. «Чего это? Ты чего мне голову морочишь? Дальний или ближний бой?» — прорычал он краснее. «Так бы и сказал. Ближний. Класс! Тактика механический!» Тут он снова зарычал. «Ну, «В смысле?» Нет у меня класса. Так выбери его. Ты, Рогатый, издеваешься надо мной? д а к я и пришел, чтобы выбрать помогли. А за Рогатого копытом в грудь хочешь? п ш ё л с глаз моих. Всех на балык пущу. Говядина просроченная. Да я из твоих рогов ручку к сортиру сделаю. Слушай, человек в кожаном пальто. Ты скажи мне по секрету. Я никому не скажу. Мне просто для интереса. «Быть тупым — это трудно?» Вот тут его прорвало. Бедный ревел, брызгал слюной, матерился, а я думал, что программирование НПС в этой игре выше всяких похвал. Сам же направился в сторону одноэтажного здания, куда шли все игроки. «Нет, вы не подумайте, я не любитель огрызаться, просто сорвался. в Последнее время...» Ввиду отсутствия общения с женщинами, у меня частенько всплески агрессии случаются. Надо с этим что-то делать. Может, бордель тут есть? Зашел, нагибаясь, но один фиг рогами по косяку чиркнул. То ли дверь низковата, то ли я большой слишком. Скорее, второе. Внутри я обнаружил довольно просторные залы. По сторонам стояли манекены. Некоторые были огорожены. Некоторые стояли в треугольник, а посередине очерченный белый круг, в котором обменивались ударами пара бойцов. Слева стоял подтянутый, упакованный в броню орк. Правда, кожа его была сероватого оттенка. Я к нему и направил свои стопы. «Доброго дня! Не поможете мне найти того, кто поможет выбрать класс?» «Эх! Обычно вы, смертные, сами знаете, чего хотите». сказал он и осмотрел меня пристальным взглядом. «Выбирай оружие и дуй в круг. Посмотрим, что ты можешь». «Внимание! Вам предложено задание. Свой путь. Часть первая». «Условие. Провести учебный бой с наставником лоргом». «Награда. Доступ к заданию. Свой путь. Часть вторая». На форуме я вычитал, что цепочки заданий сопровождаются хорошей наградой. «Хм... Должно быть интересно». Я подошел к стойке с оружием. Если честно, растерялся. Я ведь не умею пользоваться ничем, кроме топора-лесоруба. А тут и сабли, и мечи, и копья, и алибарды, чем-то похожие на оружие леголаза. Я нашел топорик, внешне похожий на колон. Взвесил его в руке. Легковат. Мне бы потяжелее малость. Да и с моими размерами выглядел он, как туристический топорик в руках амбала. Дальше стал искать щит. В стойке со щитами перебрал все, но ну, не было моего размера. Большой щит легионера был мне от плеча до энного места. Я хотел взять что побольше, чтобы ноги и энное место прикрывало, но за неимением лучшего взял, что было, и потопал в круг. Некоторые игроки не обратили на меня внимания, а другие с л ю б о п ы т с т в о приготовились к бесплатному шоу. Серый орк, увидев, с чем я выхожу в круг, хмыкнул и направился к стойке с оружием. Он от нее отошел с кувалдищей, таких размеров, что я понял, щиту звездец. Орк спокойно зашел в круг и сказал «начали». Идиотизм ситуации оказался в том, что размеры той кувалды были колоссальны. Этот молот был размером с туловища орка. а рукоять для таких размеров к о р о т к о в а т о Поставив молот на пол, его навершие было в уровень с макушкой орка. Еще один момент. То, как вертел его орк, словно он был из воздуха. Орк начал подходить, слегка поигрывая молотом. Замах, во время которого я выставил вперед щит, я успел заметить, но дальше меня долбануло так, что я отступил на несколько шагов. С ч е т у как я и предсказывал, пришел звездец. На лямках, что остались у меня на руке, висели обрывки досок. Я посмотрел на орка, а он приглашающим жестом указал на стойку со щитами. Перерыв минут за десять в с т о й к у ничего подобного предыдущему не обнаружил. Все оставшиеся были еще меньше. Я оглянул в зал в попытке найти хоть что-то подходящее. Глаз зацепился за входную дверь. вернее, за скобы для бревна, чтобы запирать дверь. Скобы были полукруглые, и в них вполне протискивалась моя рука. Сама же дверь была деревянная, но такой толщины, что возникал вопрос, а с петель-то я ее сниму? Мало того, что толщина большая, так еще ее оковали стальными полосами. Я подошел к двери и начал оглядывать петли. Оказалось, чтобы ее снять, надо было просто ее приподнять. Именно это я и сделал. Вспомнив о разговоре с эльфом и о системных расчетах, заглянул во вкладку персонажа. Свободных очков было 125. Немного подумал и закинул 40 в выносливость. Потом вспомнил, как онемела рука от удара орка и закинул еще 25 в выносливость. После того, как я одел дверь на манер щита и поковырялся в менюшках, Рука под тяжестью стала прогибаться. Долго держать щит на весу одной рукой не смогу. Я вернулся в круг, а о з а д а ч н ы й орк приготовился снова нападать. Пока орк делал несколько шагов ко мне, я поставил дверь, в смысле щит, на пол. Сделал уклон немного на себя и уперся копытами так, что они немного врезались в пол. Орк начал наносить удары, а я не двигался. Но сантиметр за сантиметром после каждого удара мои ноги врезались в пол, пока я не проломил доски. Удары остановились, когда я по к о л е н о ушел в пол. После того, как удары прекратились, я сдвинул дверь и увидел внимательно рассматривающего меня орка. «Внимание! Вы выполнили задание. Свой путь. Часть 1». «Награда. Доступ к заданию. Свой путь. Часть 2». «Внимание! Владение щ и т а м и увеличилось на плюс 5». Владение щитом 5 из 25. «Видишь тот манекен, что в деревянной броне? Сейчас подойдешь и у д а р и ш ь под нему, что есть силы, один раз. Сможешь опрокинуть, подскажу, в каком направлении дальше двигаться», — сказал мне орк. «Внимание! Вам предложено задание. Свой путь. Часть 2. Условие. Опрокинуть манекен с одного удара. Награда. Доступ к заданию. Свой путь. Часть 3». «Сделаю». Без лишних раздумий т о п у ю к манекену, останавливаюсь и разглядываю его. Манекен мне по грудь, снизу шарнир. Получается, как только я по нему ударю, он тут же вернется в обратное положение. На голове шлем а-ля кастрюля, на теле деревянная броня типа керасы. А вот крепление к шарниру одной жердью толщиной в пол моей руки. Хм, с одного удара? Только если снизу вверх бить, чтобы шарнира выбило, тогда да, смогу. Отошел на три шага, приготовился к к п е р к о т у И тут вспомнил о системных расчетах. Со щитом вроде бы прокатило, дверь я удержал. Я залез в меню персонажа и влил больше половины свободных очков в силу. Потом подумал и влил оставшиеся 25 так же в силу, чтобы уж наверняка. 155 силы. Надеюсь, хватит. Ну, как т о м ушастый л е г а л а з говорил. а ну, великий рандом, помогай. В перевалку, как учили, волна с правой ноги, волна с левой ноги. Шаг, второй, четкий удар с волной, без замаха. И тут случается оказия. Манекен вместе с куском пола п у л и излетает вверх и, побивая потолок, благополучно скрывается в облаках. Я же ничего не придумав, лучше стоял и пялился в дыру в потолке. «Хорошо пошел. Высоко. Значит, завтра дождя не будет», — попытался подбодрить я сам себя и продолжил пялиться в дыру. Так и стоял, пока рядом не услышал голос того самого орка. Обернувшись, увидел, что он сам также пялится в потолок, вернее в то место, где он отсутствовал. «Крышку и дырку в полу будешь сам чинить. Завтра с утра сюда, тяжелого пехотинца будем из тебя делать». «Внимание! Квест «Свой путь» преобразован в квест «Тяжелая пехота». «Условия». Пройти курс подготовки тяжелого пехотинца. Награда. Скрытый квест. Тяжелый пехотинец. По прохождению цепочки квестов 200 опыта. Принять? Да. Скрытый значит редкий. Редкий значит не такой, как все. Не такой, как все, значит таких мало. Если таких мало, значит обо мне мало будет знать противник. Если обо мне не знает противник, значит я смогу его удивить. «Если противник удивлен, значит, я уже победил». Звучит воодушевляюще. «Эх, пойду к х р а м у м у Дэйву. Надо досок и лак сюда притащить. Да завтра надо дыры в полу и в потолке заделать. Черт, меня дернул остатки очков в силу сунуть. А может быть, тогда другой класс бы дали? Ну, что было, то прошло. Надо копытами шевелить. Много дел сегодня».